Дорогие читатели, в марте этого года академик Сергей Павлович Залыгин, возглавлявший «Новый мир» в течение 12 лет, оставил свой пост в связи с состоянием здоровья и по истечении пятилетнего срока, на который он был избран в 1993 году. Завершился целый этап в истории журнала, по-своему не менее замечательный, чем время редакторства Твардовского. Печатавшиеся в журнале повести, рассказы, статьи Сергея Залыгина вызывали живой читательский отклик, свидетельством, чему являются ваши письма. В настоящее время Сергей Залыгин работает над книгой воспоминаний для нового мира. Может возникнуть вопрос... Не случится ли так, что с избранием нового главного редактора читатели, продлившие подписку на вторую половину 1998 года, получат под той же голубой обложкой какое-то иное издание? Опасения эти напрасны. Новый мир будет и впредь следовать своему не сегодня избранному направлению, сохраняя традиционную структуру и круг авторов». К огорчению Василевского и его соратников, Сергей Павлович не стал торговать своим именем в обмен на приемлемые условия, возможность пользоваться раз в неделю-две редакционной машиной. Так что ни лукавого объяснения, почему именно Залыгин оставил свой пост, ни обещание книги воспоминаний для нового мира в пятом номере журнала поместить не удалось. Но не буду забегать вперед». Третий и последний раз журналистский коллектив «Нового мира» собрался для выборов главного редактора 16 марта. В голосовании приняли участие 14 человек. Заседание вел Киреев. Сначала быстро расправились с моими предложениями. Роднянская сказала, что, насколько она помнит из истории, любой триумвират заканчивался воинами триумвиров, Костырка заметил, что со-редакторство существует только в журнале «Звезда» и там себя не оправдывает. Арьев с Гординым, мол, друг на друга только жалуется, один о чем-то с каким-то автором договаривается, потом уезжает, к примеру, в командировку, а другой не знает, что с этим делать. Точку поставил Киреев, заявив, что он участвовать в таком триумферате не желает. И для проформы спросил Василевского, а тот как? Нет, Василевский тоже не хочет ни с кем делить власть, а значит, и говорить не о чем. Боюсь, нам еще придется вернуться к моей схеме или к чему-то подобному, сказал я. Жизнь заставит. Я не представлял, как далеко Василевский и его команда готовы зайти. Мои слова встревожили умную Роднянскую. Она впервые поняла, что Василевский никогда не наберет требуемые по уставу две трети голосов. И схватил их за голову. Конечно, не пройдет. Никто при такой норме не пройдет. Это тупик. Такая норма имеет смысл только тогда, когда хотят от кого-то защититься, а не когда выбирают. Неужели нельзя ничего изменить? Ведь она, роднянская, своими ушами слышала при обсуждении устава год назад, как именно Андрей предложил ужесточить эту норму. А в проекте была другая. Выборы простым большинством. Так нельзя ли к этому вернуться? Вероятно, оттого и предложил, что ему хотелось от кого-то защититься. Заметил я совсем всем сарказмом, на какой был в ту минуту способен. Едва ли Роднянская меня услышала. Ее мозг работал теперь только в одном направлении. Как смешать все фигуры и начать игру по новым правилам? В деле захвата власти она была настоящей большевичкой. Киреев предложил выбрать Василевского не на пять лет, а на год. Кублановский посоветовал ему побыть какое-то время, вроде испытательного срока, исполняющим обязанности. Василевский с гневом отверг оба предложения. Зашумели и Роднянская, и костырка Это ж нарушение устава. «Давайте возьмем с Андрея обещание» что он ровно через год даст ритколлегии отчет о проделанной работе, — нашла Сроднянская. Киреев вовсе услышан объявил, что лично он при тайном голосовании воздержится. Счетную комиссию возглавил Миша Бутов. В разгар процедуры возник в дверях юрист Кривулин. Кто-то у него спросил, сколько голосов нужно брать Василевскому для победы, девять или десять? Кривулин, всегда, стал советовать наоборот. После короткого перерыва для подсчета голосов все снова собрались в душной комнате. Бутов огласил результаты. Семь голосов «за», два «против», пятеро «воздержались». Василевский не прошел. Киреев отчетом медлил утверждать результат. Этим воспользовался Костырко. Он вдруг вспомнил и объединил предложение Киреева и Кублановского, который сам только что отметал. «Давайте, упросим Андрея стать исполняющим обязанности всего на год. Давайте, переголосуем немедленно, неужели звать кого-то со страны? Неужели мы в новом мире за все годы ничего не наработали?» «А кого звать?» — подхватила оправившаяся от потрясения Роднянской. «Битов может дать имя» но работать пришлет вместо себя какого-нибудь Александра Михайлова, того самого, столь им ненавистного. Готов прийти сюда золотуски Роднянская с ним дружит и ничего против него не имеет, ей-то с ним будет прекрасно, но он уже стар и не знает компьютера. Саша Архангельский вообще всем хорош, но тот радикальнее Василевского и приведет свою команду. С ним она, роднянская, не уверен даже за себя и за костырка И вообще напрасно кто-то надеется удержаться при варяге. Вполне вероятно, что слетит именно он. Намек на меня, конечно. Сама она, роднянская, жалеет только об одном что согласилась голосовать тайно. А кто воздержался, — был оборот в сторону Киреева, — тем позор. Ведь это все равно, что против. Никаких других выборов она не хочет. Если сегодня все закончится ничем, она больше на собрание не придет и станет искать другой заработок на стороне. Вспылила Чухонцева. По сути, невнятно, но, видимо, в том же духе. Выборные собрания ему надоели, и больше он на них не явится. «Давайте упросим Андрея и переголосуем», — взывал Костырко. «А если я опять не пройду?» — раздался дрожащий голосок Василевского. «За какое же дерьмо вы меня держите?» В сердцах было сказано, чуть не с слезами. «Ну, нельзя ж так рваться к власти!» — не выдержал я. Напомнил Костырко его же слова, «Устав не предусматривает ни других сроков, ни выборов исполняющего обязанности. Все подобные назначения будут незаконными. Их можно оспорить по суду». Предложил утвердить протокол и начать новую выборную процедуру, расширив круг кандидатов. Но Василевский уже свыкся с подброшенной ему ролью, уже вцепился в нее». — Что, если я захочу уволить Иванова, Петрова, Сидорова? — спросил он юриста. — Я смогу это сделать? Вот главное, что в тот момент его волновало. — Почему не сможете? — бодро отвечал Кривуля на твоя глаза. — Вы будете полноправным руководителем. Юрист был циником, как положено юристу. И не хотел терять хоть и малодоходное, но теплое местечко. Он хорошо понимал, с кем ему придется теперь работать. Киреев объявил десятиминутный перерыв перед новым голосованием. Я прошел в свой кабинет и написал на имя председательствующего заявление о том, что я против нарушения процедуры выборов против назначения, вопреки уставу неполноценного главного редактора, персонально против Василевского. И если его кандидатуру все-таки будет переголосовываться в новом качестве, прошу этот мой голос против учесть. Затем оделся и ушел. Хотя Киреев, которому я передал бумагу и пытался меня удержать. Поздно вечером позвонил Розе Всеволодни, который досидела на собрании до конца, она еще числась с редакции, отбывала в последние дни. От и узнал подробности. На этот раз голосовали по настоянию Роднянской открыто. Чухонцев будто бы счел это недемократичным, даже сделал попытку уйти, но его вернули. Против был только мой заочный голос, да еще Борщевская воздержалась. Все остальные проголосовали за... Роза Всеволодна почти оправдывалась, у нее к концу так разболелась голова.